Глава пятая. Осенью 1974 года в репзале Большого драматического театра режиссер Давид Лебуркин сдавал спектакль по повести Владимира Тендрякова «Три мешка сурной пшеницы» Георгию Александровичу Товстоногову. Потом вышли на сцену. Товстоногов репетировал еще около трех месяцев и подписал афишу. В декабре три мешка сорной пшеницы увидели зрители. Вот-вот кончится война. Где-то там, далеко на западе, идут последние бои, но здесь, в тылу, все как осенью 1941-го. Нечего есть, нечем засеять старое хлебное поле. «Власть отбирает последний хлеб». Последние три мешка сорной пшеницы. Все для фронта, все для победы. А если вымрет с голоду село Кисловка, так что ж, ведь не здесь, в конце концов, решается судьба страны. Сергея Романовича Кистерева, председателя Кисловского сельсовета, играл Борисов. Он играл его так, что страшно становилось из-за него самого. Все время казалось, что тот открытый жизненный нерв, который бьется, клокочет в груди Кистерева Борисова, вот-вот разорвется на самом деле. Роль кистерева для Борисова, как укол в сердце Он относился к ней как к своему долгу, внутренний бунт, годами копившийся в душе Борисова. Молча, но все чаще и чаще отмечавшего про себя, что идеологический нектар залил все страницы нашей истории, что врать стали даже о войне, вырвался, наконец, и прозвучал в полный голос. Когда Женька Тулупов вдруг спросит о Кистереве, «Странный он, вам не кажется? Эти собаки, эти речи, никого не признает, ни с кем не считается». «Вера, девчонка из Кисловки, ответит красиво, но если по сути, то замечательно. Потревоженный он». Кистерев вернулся с войны, твердо зная, что мир построен на несправедливости. Он все время убеждался в одном и том же — Любая несправедливость, и такая чудовищная, как война, и такая привычная, ставшая нормой в глазах крестьян, как государственный грабеж деревень, кончается одинаково. В дом приходит беда. Мы как-то село заняли, я еще ротой командовал. Ворвались мы, глядим, на площади виселицы. Каратели бабу повесили. За связь с партизанами, что ли? Смотрим детишки в сторонке. Девчонка тощенькая, лет десяти, и мальчонка. Стоят они рядом и глядят, не шелохнутся. Кто такие? Хотели прогнать. Не для детишек картина. Оказывается, дети этой, да, казнённой. Редком, бледные, тихие и без слез. Такое горе, что и у детей слез не хватает, и черные трубы от печей вместо улицы, и дымок вонючим тянет, и меня тогда впервые схватило. У Тендрякова иначе охватило, но Борисову это слово не понравилось, и он его заменил. До этого я, как все, хотел до конца войны дожить, Жениться хотел, детей иметь, зарабатывать, как все. И тут-то под виселицей, перед сиротами, Понял вдруг я. Жена ласковая, обеды на скатерке, детишки умытые. А помнить-то этих стану. И чем у меня лучше жизнь устроится, Тем, наверное, чаще... В душу будет влезать мальчишка в ватнике, рукава до земли. После этого и начал задумываться, если уж жить случится, то делай что-то для таких, для мальчишек, для взрослых, для всех, кто в сиротство попал. Что-то. А вот что, что, если б знать, жизнь ради этого. «Да, пожалуйста, да с радостью. Хоть сию минуту умру, лишь бы люди после меня улыбаться стали. Но, видать, дешев я. Даже своей смертью не куплю улыбок». Тендряков редко применял в своих книгах тот отлаженный механизм превращения действительности в литературу, которым десятки лет с успехом пользовались почти все наши прозаики. У Тендрякова действительность была действительностью. В его книгах реальные впечатления не подтасовывались в угоду на художественным задачам. Он всегда отвечал не только за то, о чем он рассказывал, но и, это тоже очень важно, за те вопросы, которые его герои обращали к читателю. Он задавал их не из кокетства и не ради красного словца. Это были живые вопросы, честные. Вопрос Кистерева о том, как же все-таки сделать людей счастливыми, для Борисова не был пустым и наивным. Более того, у него имелся ответ, свой ответ. Он говорил, «Если б знать, а сам знал». Перед ним все время маячила одна и та же фигура — Божеумов, уполномоченный района по хлебозаготовкам. В спектакле они встречались мало, раза два или три, но внутренний Кистерев Борисов от себя его не отпускал. Он ненавидел Божеумова. Он мог его убить, запросто, как на фронте. В той ситуации именно он, Божеумов, представлял в его глазах государственную власть, сам режим, принесший людям несчастливые беды. Что ж спрашивается гадать? Почему страна так несчастна? Почему столько горя вокруг? Вот оно, зло! Вот причина всех бед! Конечно, Борисов открыл для себя Сталина только после 20-го съезда, но тогда он понял все раз и навсегда про страну, про ее вождей, про ее строй. Экономическая так называемая идеология Сталина наиболее полно выразила себя в коллективизации. Борисов мыслил трезво и хладнокровно, он был готов признать, что у Сталина имелись определенные заслуги перед своим народом, безусловно. Но существовал один недостаток, только один, он был палачом. Кистерев Борисов видел в Божьем умове крошечного Сталина. Он предстал перед ним как страшный символ своего времени, как живой образец того невероятного, нечеловеческого типа людей, которые в изуверстве не могли сравниться даже с фашистами. У Борисова была собственная встреча с одним из таких людей. Война. Они едут в эвакуацию в Чемкент. В теплушках холодно. И вот на какой-то станции он украдкой пробирается к воинскому эшелону, чтобы из большой, пылающей жаром печи набрать хоть горстку угольков. Дело сделано. Теперь нужно быстро донести их до вагона, не остудить по дороге. В этот момент перед ним откуда ни возьмись вырастает охранник и со всего размаха молча бьет его ногой в пах ведь знал же, гад, что не вор перед ним, что не за хлебом мальчишка пришел, а за теплом. И все равно бил, страшно бил. Только за автомат не схватился, пожалел пулю. А мог бы. Так в растяжку и лежал он на земле. А когда очнулся, то цинкового ведерка, с которым он шел, уже не было. Кто-то подобрал. А было это ведерко полезнейшей вещью, и берегли его пуще глаза. Самое поразительное, что и в жизни те люди нежели как люди. Они настолько подчинили себе существующие идеологии, что все оказались как бы на одно лицо, с единым образом мыслей, одинаковой психологией, одинаковым поведением, и легко, если требовалось, заменяли друг друга. Простой пример — Ежов-Ягоду, Ежова-Берия. У людей этой категории была еще одна нечеловеческая черта. Они никогда не уставали, в любую минуту были наготове и всегда пребывали в состоянии глубокого внутреннего покоя. Кстати, у Божеумова не сгибалась не только спина, но даже шея. Вся в черьях она тормозила любое движение головы, и от этого в его фигуре появлялась торжественная монументальность. Кистерев любил вникать в мысль своего противника. Это осталось в нем с войны, с фронта. «Не храбритесь, Кистерев, не храбритесь. С пораженцами у нас теперь разговор короткий. Поглядите на меня, Бжумов, поглядите внимательней. Кого вы пугаете?» У меня не только рука откушена. Я еще ношу в себе, как дорогую память, под сердцем несколько железок. Врачи не могут понять, почему я до сих пор еще жив. Вы пугаете божеумов. А ведь самое страшное, что может случиться с человеком, со мной уже случилось. Что еще? Что на свете может испугать меня? Молчите, божеумов. Не знаете, что сказать. Сказать нечего. Оставалось невыясненным, неизвестным, кто он по профессии, как он жил до войны. Борисов играл человека, который раньше мог быть учителем, наверное, вполне мог. А родом он происходил откуда-то отсюда, из здешних мест, из какой-нибудь такой же кисловки. Только что ж гадать? Для истории, рассказанной в «Трех мешках сорной пшеницы», биографии Кистерева, его прошлое были совсем не важны. Испокон веков и вплоть до самого недавнего времени в российских деревнях, тех самых, небогатых, межвысоких хлебов затерявшихся, нет-нет, да появлялись люди, неизвестно откуда взявшиеся. В песнях их называли чужими, в народе иначе, пришлыми. Кистерев был человек пришлый. Он ведь в самом деле взялся ниоткуда. Появился и все. Вопреки логике, вопреки реальной ситуации. Шла война 1944. -е. Так как он люди еще не мыслили, так как он не рассуждали. Тендриков хотел, чтобы Кистерев был голосом как бы самой совести народной, живо сохраненной, не задушенной под гранитной глыбой официального патриотизма эпохи, не убитой. И Борисов эту мечту подхватил. Обычный, невзрачный человек в старом заношенном ватнике, с уставшим изъеденным морщинами лицом, потерявшим все приметы возраста, Вдруг заговорил так, что не слушать его, не верить ему было нельзя. Люди кисловки, запутавшиеся, сбитые с толку, молча чесали в затылках, покашливали в кулак и в самом деле не знали, как быть. Хлеб, конечно же, нужен фронту, кто ж спорит, но речь идет о последней пшенице, о последней. Отдать ее — значит остаться без семян. А как тогда жить? Кистерев сидел за столом президиума и нервничал, это было видно. Он тоже понимал, что хлеб нужно дать, пусть по зерну, пусть по горстке, а дать. Но если не остановить Божеумова, он пойдет отбирать хлеб с автоматом в руках, да еще, пожалуй, подобьет на это дело кого-нибудь из местных. Такие добровольцы находятся всегда. Значит, нужно сказать так, чтобы не было здесь, в кисловке гражданской войны, чтобы люди почувствовали, что они люди. Вот тут вы, товарищ Бужеумов, стращали нас. А вам было страшно, товарищи? Мы давно уже примечаем, что страх в людях умер. А совесть, представьте себе, совесть жива так давайте и пользоваться тем, что живо. Давайте соберем баб в деревнях и скажем. Знаете ли вы, что на фронте каждый день убивают? А умирают ли у вас в деревне каждый день? Нет. Вам трудно, вам голодно, знаем. Но кому трудней, солдатам в окопах или вам, бабы, в своих избах? Криком, угрозами уже не возьмешь, товарищ Божеумов. А добрым словом можно. Последние отдадут, если есть у них это последнее. Сергей Романович Костерев давал Борисову колоссальную возможность высказаться. Он меньше всего расценивал поведение Костерева просто как личную выходку. Опять, как и раньше, в рабочем поселке Борисов давал понять что это раны заговорили, именно раны. Борисов хорошо знал, какими были люди тех лет. Он закрывал глаза и все время видел одну и ту же картину. Стоит толпа, и вот из нее выходит человек, небольшого роста, небритый, одетый во что попало. И люди не то чтобы его слушают, нет. Тем более не видят в нем своего признанного лидера. Для этого поколения... Для всех, кто пережил войну, не было героев. Но его, однако, никто не перебивает и ни за что не перебьет по одной простой причине. Он говорит о том, что знает каждый. Но знает так каждый, а говорит он один. Вот Кистерев, вот его внутреннее изображение. Сам. Борисов добавлял к этому портрету только один мотив — трагическую безысходность. Как вы себя чувствуете? Буду жить. А зачем? Что зачем? Буду жить. У Тендрякова в этой сцене Кистерев говорил с Женькой Тулуповым о смысле жизни, у Борисова о безысходности. Он хотел жить и не хотел. Все, что он делал, ему давалось с колоссальным трудом, через депрессию и боль. Это особая, сверхусиленное, совершенно нечеловеческая жизнь все время держала его на пороге смерти. Вот уж действительно тот случай, когда до смерти был только один шаг. Он понимал, что Божеумов Божеумовым, а власть остается властью. Божеумов уйдет, придут другие. Вот почему умирал Кистерев. Вот как причину его смерти объяснял сам Борисов. Он потрясающе играл эпизод, когда у Кистерева начинался приступ. Удар, резкий как выстрел, крик, и Кистерев замертво, как подрубленный, валился на землю. Спектакль сильно перепугал инстанции и их высоких руководителей. По совету городских властей ленинградские газеты сговорились и выступили против него. «Не нравилось все. Тендриков, Товстоногов, БДТ». «Где-то там, далеко-далеко, идут бои. Празднуют победу. А здесь, в глубинке, война родила свои тяготы. Осторожно выпивал вечерний Ленинград». Люди, обремененные каждодневными, однообразными заботами, кажется, даже радоваться разучились. Такое решение первой сцены настораживает, а затем вызывает желание поспорить с театром. Действие спектакля происходит в октябре 1944 года. Вспомним, к тому времени, добившись коренного перелома в ходе военных действий, советская армия вела успешные наступательные бои, одерживая одну победу за другой. Это вдохновляло и тружеников тыла работать все с большей отдачей, чтобы скорее приблизить час окончательной победы. Лечува М. Так ли было в далекой деревушке? Вечерний Ленинград, 1975 год, 2 апреля. Ну и так далее. А Борисова на этот раз хвалили, Сдержанно, но хвалили. Почти все. Только один Валерий Семеновский, критик талантливый, интересный, на этот раз крутил, крутил, не решаясь прямо сказать, что спектакль БДТ ему не понравился и вдруг выпалил. Как всегда, лицо Олега Борисова, Кистерев, остроумно демонстрирует смену нервных выражений. Семеновский В. «Правду» и еще «Кроме правды». Театр номер седьмой за 1975 год, страница 43. К этому времени Борисов вообще перестал интересоваться, пишут о нем или не пишут. И если пишут, то что? Когда рецензии попадали в руки, он, конечно, читал их, но в газетах не рылся, с критиками не дружил и вообще становился все более и более замкнут.